7. Рукс шагала резко и нервно. За все время она не проронила ни слова. На Хейту она тоже не глядела, только упрямо тащила ее волоком за собой. Не выдержав, девушка уперлась каблуками в пол и резко встряхнула руками, понуждая Рукс остановиться. Куда ты так прешь? запыхавшись, выпалила она. Не на пожар опаздываем, и темница с решетками от нас не убежит. Рукс остановилась перед Хейтой и вперила в нее лихорадочный взор. «Ты, стала быть, прибыла сюда только ради Фейра? Девушка ответила ей суровым взглядом. «Да, если подумать, нетрудно было догадаться». Рукс неожиданно хлопнула себя ладонью по ноге и истерично хохотнула. «Так я и думала, и сказала Химере тогда, что ты не будешь с ней заодно, никогда». Она рассеянно махнула рукой. Фейру я, может, со злости говорила иное, но внутри я была уверена». Ты не перейдешь на нашу сторону. Хейта, прищурившись, шагнула к ней ближе. А ну-ка, расскажи поподробнее, что ты говорила Фейру. Ты за него хоть в прорубь кинешься. Рукс издала новый смешок. Приворожил он тебя, что ли? Фейр не владеет волшебством. Голос Хейты упал до сиплого шепота. То, что связывает нас, называется дружбой. Быть может, слыхала когда-нибудь? Рукс тоже опасно прищурилась. И к чему тебя привела эта дружба? «Теперь ты пленница, как и он». Хейта криво усмехнулась. «Неужто ты так и не поняла?» В ее взгляде читались одновременно и ярость, и горечь. «Мы все здесь пленники, все до одного, даже ты». Рук сощерилась. «Я хожу, где хочу, а не сижу за решеткой». Хейта вновь непопривычному жестко улыбнулась. «То, что ты не видишь кандалов на своих руках и ногах, не значит, что их нет. Мерек связала тебя, когда спасла, намертво, Подведешь ее, ослушаешься вновь, или чего доброго пойдешь против, и она не применет отнять твою жизнь. Теперь уже Рукс приблизилась к Хейте, щеки ее пылали от гнева. «Я никогда не предам госпожу, не отрекусь от нее». Хейта пожала плечами. «Знаешь, как говорят, не зарекайся». Охваченная бессильной злостью, Рукс зашипела совсем по-звериному, по-лисьи. Но Хейта и ухом не повела. А пастыри еще любят повторять, что все меняется быстро, как облака на небе, сторона, в которую дует ветер, и свет луны на воде. Думается, мне ты и сама помышляла о том, чтобы уйти от мирек, да только не ведаешь, как. Рук сбросилась к ней и жестко схватила за руку. как Когтистые пальцы прорвали ткань рубахи и впились в кожухи и ты до боли. — Хватит болтать, — рявкнула она. — Я знаю, что ты делаешь. «Настроить меня хочешь против госпожи? Не выйдет!» Хейта стиснула зубы, превозмогая боль, и с напускным спокойствием пожала плечами. «Ты права, нет смысла пытаться открыть тебе глаза. Настанет время, и ты сама это сделаешь». Рукс сдавленно зарычала, и что есть мочи рванула девушку за собой. При виде Хейты и Рукс Фейер сперва обрадовался, но, заприметив кандалы на руках девушки, в ужасе вытаращил глаза. «Что стряслось?» — запальчиво бросил он. Рукс столкнула Хейту в камеру, так что ее и Фейра теперь разделяла боковая решетка. Она обманула Мирек, а та обо всем прознала. Рукс жестко хмыкнула. «Впрочем, она сейчас сама тебе расскажет. Она лишилась только волшебства, а язык у нее на месте». Глаза Фейра и без того распахнутые от изумления, сделались еще шире. «Чего лишилась?» «Ты верно все расслышал» кивнула Рукс, прицепив к кандалам девушки толстую ржавую цепь. «Они опоили меня», — тихо проронила Хейта, избегая глядеть Фейру в глаза. Тот озабоченно сдвинул брови. «Опоили? Чем?» Глаза его лихрадочно забегали, верно вторя мыслям в голове. «Отнимать волшебную силу способно только одно растение — ворсистый стебель, цветы мелкие, розовые, урыв трава. Фэр сурово поглядел на Рукс. «Но эта трава ядовита, даже лекари предпочитают не иметь с ней дела. Одно лишь прикосновение урыв травы к голой коже вызывает у человека мучительную смерть». Рукс пожала плечами. «Я ее не собирала, не я готовила настой и подмешивала в вино. Это все Мирек. Она знает со с ядами, потому как они ей не страшны». Рукс язвительно фыркнула. Думаю, стоит поблагодарить ее, что она ничего не напутала, когда готовила настой. А то вместо волшебства наша чара лишилась бы жизни. Хейта вперила в рук с тяжелый взор. Да, колючо усмехнулась она. Я безмерно ей благодарна. Благодарна за то, что она опоила меня какой-то дрянью, отняла часть меня, моей чары, и бросила заживо гнить в эту проклятую темницу. Лиса обратин пренебрежительно усмехнулась. Сама виновата. «Ты тоже была сама виновата, когда истекала кровью на подгорной бойне!» Фэр выжидающе поглядел на Рукс. Янтарные глаза леса его братня полыхнули изумлением. «Откуда?» — выпалила она. «Как узнал?» Фэр пожал плечами. «Ты говорила о темном месте во время своих визитов. Оно у тебя с языка не сходило. Как видно, прошлое до сих пор не дает тебе покоя. Я быстро понял, что это был не черный рынок, где тебя могли держать для продажи. Нет, место было страшней. Тогда я и вспомнил, что в сумрачном лесу некогда существовала тюрьма с залом, где боролись заключенные. Боролись не на жизнь, а на смерть. И судя по тому, как бешено ты на меня сейчас глядишь, я оказался прав. Химера выкупила тебя с подгорной бойни». Он подался вперед, корея глаза глядели на Рукс, на спокойно и внимательно. «Но как ты туда попала?» Лиса-оборотень передернула плечами. «Не твоего ума дело. Неужто ты спаслась из тюрьмы, чтобы теперь сажать в нее других?» Лицо Рукс исказилось от боли. Глаза источали злость и отчаяние. Глаза существа, которого приперли к стенке, которому дальше некуда было бежать. «Будь... будь ты проклят!» — рявкнула она, брызгая слюной, и бросилась из темницы прочь. Оставшись одни, Хейта и Фейр какое-то время хранили напряженное молчание. Фейр взглядывал на девушку Искоса, но та отказывалась встретить его взгляд. «Прости», — проронила она наконец. «За что?» — с готовностью откликнулся Фейр. «Я подвела тебя, пообещала, что вызволю отсюда». И не сдержала обещания. Фейр мягко улыбнулся. Да брось, Хейта, все образуется, вот увидишь. И тогда девушка подняла взгляд. Он был тяжелым, суровым и горьким, как зола. Я больше не маленькая девочка Фейр, тихо проговорила она, и не верю, что у сказок бывает счастливый конец: что кто-нибудь явится и спасет нас, этому не бывать. Мы либо отыщем способ и спасем себя сами, либо навеки останемся здесь, покуда время не обглодает до костей наши тела». Глаза Фейра сделались задумчивы и печальны. «Ты очень переменилась с тех пор, как мы виделись в последний раз». Хейта нахмурилась. «Скажешь, я сделалась, как Рукс и Мирек? «Нет», — покачал головой Фейр. «И, надеюсь, никогда не станешь такой. В тебе просто прибыло боли и жесткости». «Ты и прежде бывала такой, но лишь иногда». Хейта пожала плечами с напускным равнодушием. «Последнее время...» «Мало было поводов для радости». Фаер, понимающе кивнул. Хейта стиснула зубы. «Я не могу тебя подвести», — выдохнула она. «Не сейчас. Я была уже так близка». Она в отчаянии поглядела на Фаера. «Я ведь даже выкрала камень». Парень вытаращил глаза. «И он у тебя?» Хейта уныло кивнула. «Попробуй придвинуться ближе, я постараюсь его достать». Глаза Фейра радостно засияли. «Вот видишь, ничего еще не потеряно. Рано сдаваться, сестренка». Та только покачала головой. «Ты не сможешь, камень могу найти только я, помнишь? Но у меня закованы руки, да и не получится сделать это без волшебства». Глаза Фейра потускнели, но он все-таки нашел в себе силы, ободряющие улыбнуться. «Ничего, это ничего. Мы что-нибудь придумаем». Хейта только невесело улыбнулась в ответ. Фейр опустился на солому. «Кажется, ты говорила, что припасла для меня пару-тройку интересных историй», — лукаво улыбнулся он. «Даже не знаю, с чего начать», — усмехнулась девушка. «С самого начала», — решительно ответил Фейр. «Ладно, что с тобой делать?» — вздохнула Хейта, пораздумала немного. Близился Хельфост, я тоже хотела пойти, потому что в этом году должны были приехать потешники. День близился к вечеру. Солнечные лучи, проникавшие в подземелье через выбоины в стенах, постепенно выцветали и больше не могли развеять полумрак. Одинокий факел дрожал от сквозняка, гоняя по стенам уродливые тени. Фейер сидел, привалившись к стене, и задумчиво глядел в пустоту. Он пытался осмыслить все, что услышал от Хейты. О хранителях, о пророчестве птицы горы. Его пробирала дрожь, когда он представлял, что Хейте довелось пережить в плену у Хоргов. Девушка терпеливо ждала, когда он соберется с мыслями, хотя и ее собственные думы не знали покоя. Она напряженно раздумывала о том, как вернуть волшебство, освободить руки, вызволить Фейра но решения с визитом не торопились. Совесть немного грызла ее за то, что она не поведала Фейру о броне, о том, что он убил ее отца. Это было важно, но она просто не могла, не была способна вслух делиться этим с другими, даже с Фейром, пока еще нет. Внезапно гулкое эхо подземелья донесло отголоски множества торопливых шагов. Вскоре в темнице показался стражник Крут. Тот самый, что встречался Хейте, не единожды. При виде него сердце девушки отчего-то радостно встрепенулось, как при встрече со старым другом. Но оно тут же болезненно сжалось, потому что следом за укрутом шли Рукс и Мирек. Хейта и Фейр настороженно переглянулись и разом поднялись на ноги. Химера обвела их изучающим взором и по-змеиному улыбнулась. «Ну что ж, вот и настал этот час. Мы выдвигаемся к городу». Она снисходительно усмехнулась. Жаль, что ты приняла неверное решение Чара. Оно неверное только для тебя, с вызовом ответила Хейта. Вот за такое отношение мне и придется тебя наказать. С притворной жалостью вздохнула Химера. Хейта нахмурилась. Сердце ее кольнуло недоброе предчувствие. Давича она уже слышала эти слова от мерзкого Угзоха. и пусть для него все кончилось плохо. Ее наверняка тоже ждал ужасный конец. Хейта невольно метнула взгляд в сторону Фейра. Химера холодно усмехнулась. «Верно мыслишь. Хочешь причинить боль своему врагу, покрай тех, кого он любит». Кровь отлила от лица Хейты. Страх за Фейра впился в сердце, как бешеный зверь. Она понимала, умолять нет смысла. Мирек не из тех, кого можно разжалобить. Превозмогая панику и отчаяние, Хейта твердо произнесла. «Вы и так карали его снова и снова. Не надоело? Может, лучше покараешь меня? Принеси в жертву, как и собиралась». Глаза химеры опасно сощурились. «Кто-то здесь еще и любит подслушивать». Она погрозила хейте чистым пальцем. «Ну-ну, как я и говорила, не так уж мы и отличаемся». Мерек ткнула пальцем в укруто. то дверь». Тот послушно просеменил вперед, лязгнул замком и поспешил скрыться с глаз. Химера обернулась к Рукс. «Не будем оттягивать неизбежное. Будь добра. Избавь Фейра от его мучений». Рукс, непонимающе возрилась на Химеру. «Убей его!» Теряя терпение, рявкнула та. «Зубами, когтями, ножом. Мне без разницы. Просто убей. Послужи мне сегодня палачом». Лиса уборотень не пошелохнулась. Она метнула отчаянный взгляд от Хейты к Фейру и снова к Хейте. Та впилась пальцами в решетку, От ее напускной невозмутимости не осталось и следа. Она умоляюще замотала головой. «Нет, прошу, не убивай его. Он мне как брат. Прошу!» «Чего ты ждешь?» — голос Мирек зарокотал от раздражения. «Прикончи этого жалкого лекаря. Или ты вздумала снова меня ослушаться?» Рукс стиснула зубы, выхватила нож и подступила к Фейру. Хейтер рванула к ней, часть ухватить лесу оборотня за край плаща. «Нет, пощади его, он ни в чем не виноват!» Рукс избегала смотреть на Хейту. Она схватила Фейра за плечо, поджатые губы ее часто подрагивали. Парень отважно встретил ее отчаянный взгляд. Он слабо улыбнулся. «Ну же, бей!» — прошептал он тихо. «Если не ударишь, Химера убьет нас обоих!» Рукс выдавила жалкое подобие усмешки. «Как видно, ты все-таки этого не переживешь!» Тот кивнул. «Но, надеюсь, переживет пчела, ведь она еще жива здесь, внутри». Он коснулся пальцами ее груди. «В отличие от своей хозяйки». Рукс недоверчиво распахнула глаза. Она ожидала, что он станет молить о пощаде, а он проявил беспокойство о ней самой. Рука с ножом предательски дрогнула. Фэйр перевел взгляд на Хейту. Кровь отхлынула от его щек, но он держался из последних сил. Бледные губы снова сложились в улыбку. «Все будет хорошо, сестренка, слышишь, все будет... Давай уже!» — грозно рявкнула Химера. Острый нож вошел Фейру в живот. Парень напрягся, испуганный взгляд его снова отыскал Рукс. Глаза ее потемнели, из прокушенной губы сочилась кровь. Хейтер рванула, что есть мочи. «Нет!» — истошно закричала она. Лиса оборотень выдернула нож и Фейр повалился на бок, неуклюже, точно тряпичная кукла. Рукс вытерла нож солому, вложила его в ножны и отступила. Ноги, казалось, слушались ее неохотно. Вот так, удовлетворенно кивнула Химера, подошла к оцепеневшей от ужаса Хейте и ядовито прошипела. «Будешь знать, как пытаться обвести меня вокруг пальца. Я отниму все, что ты любишь. Болью и ненавистью разорву сердце в клочья» и оно больше не будет источать милосердие и любовь. Может быть, тогда ты перестанешь считать себя лучше меня». Она повелительно махнула рукой безмолвной Рукс, и они ушли. Хейта рухнула на колени. Осознание случившегося пришло к ней быстро. Тело ее сотрясалось от безудержных рыданий. Она принялась выкрикивать имя Фейра, просовывать трясущиеся пальцы между железных прутьев, силясь дотянуться до друга но он был от нее слишком далеко, и он умирал. Фейер крепко прижал ладонь к животу, но помогало это мало. Из раны вместе с кровью стремительно утекала жизнь, раз за разом, толчок за толчком. Глаза Фейера, обычно добрые и смешливые, быстро теряли извечный задорный блеск, уступая место пустоте. Хейта со всей мочи бросилась на железные прутья, не до конца понимая, что делает. Она отчаянно задергала руками, силясь освободиться, но кандалы держали ее крепко. Внезапно она прекратила метаться, как раненый зверь, и отчаянно взмолилась. «Фейр, миленький, не умирай, слышишь?» Слезы душили ее, голос осип от криков и рыданий. «Ты же говорил, все будет хорошо, это не может так кончиться, не должно. Братик, прошу тебя, только живи!» Фейр вымученно улыбнулся. Он силился что-то сказать, но побелевшие губы сомкнулись, не успев издать ни звука. Щека уткнулась в солому. Фейер дернулся пару раз и затих. Хейта застыла, сердце в ее груди оледенело от безысходного ужаса. «Нет!» — сорвалось с ее губ. «Нет, нет, нет!» Она вновь рванула к Фейеру, не замечая, как ржавая решетка обдирает кожу на пальцах, как кандалы врезаются в запястья, оставляя на них кровоточащие ссадины. Мысли вгрызались в ее существо, точно обезумевшие псы. «Она не станет жить без Фейра. Этот мир просто не может существовать без Фейра». С безумной отчаянной надеждой она беззвучно взмолилась. «Пошевелись, открой глаза!» Тишина сдавила голову и забилась внутри одуряющей болью. Сердце, казалось, порвали когтями, и оно кровоточило в груди. Глаза сверкали бешено, кроме Фейра, ничего не замечая вокруг но он так и не пошевелился. Хейта рухнула на колени. Осознание происходящего сводило ее с ума. Она только вернула друга и снова потеряла. На этот раз, навсегда. Это она должна была умереть, не он. Такой смелый, такой добрый, и лежит теперь мертвый подле ее. А она даже не может обхватить его тело, прижать к себе, почувствовать стремительно угасающее тепло. Она разжала пальцы, смежила веки, отчаянно взывая к собственной силе. Она чувствовала ее под кожей, под самой кромкой, остервенела рвущуюся наружу. Но это было все равно, что, барахтаясь в ледяной воде, стараться пробить кулаком толстую корку льда. Хейта уронила руки, губы ее искривились, и она снова заплакала. Это были злые, жестокие, беспросветные слезы, горькие слезы утраты тихий скрежет, вывел Хейту из оцепенения. Она открыла глаза и оторопела уставилась перед собой. Стражник Укрут вставил в скважину старый ключ и теперь торопливо проворачивал его в замке. Щелчок, и дверь протяжно скрипнув, отворилась. Укрут метнулся к ней, а Хейта уже протягивала ему руки. Снова щелчок, оковы пали. Хейта выхватила у Укрута ключ и бросилась к камере Фейра. Благодарить нежданного спасителя было некогда. Трясущимися пальцами она вставила ключ в замок, потянула дверь на себя. Сапоги заскользили на мокром от крови полу. Хейта бросилась к Фейру, склонилась, надеясь расслышать дыхание. Но вместо этого натянутую тишину прорезал стон. Хейта вскинулась, едва не задохнувшись от радости. «Жив!» — возопил внутренний голос. Мысли в ее голове. Вдруг вспыхнули и сгорели, точно их выжгло каленым железом. Оледеневшее сердце взорвалось и прожгло ее насквозь. Волшебство вырвалось наружу, сметая лиходейскую преграду на своем пути. Это произошло столь резко и было столь неудержимо, что Хейти сделалась больно. Но она совладала с собой и, не теряя больше ни мгновения, воздела руки над раной Фейра и закрыла глаза. Свет окутал окровавленное тело целителя, скрыв и его, и Хейту от окружающего мира. Она вливала в Фейра жизненную силу, отдавая свою собственную, отдавая всю себя без остатка. Никогда прежде ей не доводилось творить столь сильное волшебство. Хейта чувствовала, как сердце в ее груди постепенно начинает стучать все неохотней и слабее, как холодеет, как пальцы становятся чужими, точно онемевшими. Она сдавленно захрипела. Внезапно перед глазами ее все закружилось, и мир померк. Прикосновение холодной ладони к колбу. Хейта неохотно заворочила головой, открыла непривычно тяжелые непослушные веки. На нее глядели внимательные глаза Укрута. Увидев, что она очнулась, он поспешно ретировался в полумрак. Хейта оперлась на локти, селись подняться, но ее вдруг поддержала крепкая рука. «Давай, вот так!» «Осторожно!» Хейта ахнула во весь голос и зловчилась обернуться. На нее, лучисто улыбаясь, глядел Фейр. Не медля, ни минуты она кинулась ему на шею. Тот прижал ее к себе, но тут же болезненно ойкнул. «Ох, осторожно! Живот хоть и зажил, но ной так точно мной пытался подзакусить упырь!» Хейта рассмеялась, глотая слезы. Только теперь это были слезы счастья. «Жив!» Выдохнула она, пристально вглядываясь в его лицо. Фейр смущенно рассмеялся. Уж не знаю, как тебе это удалось, но ты вернула меня. Теперь уже Хейта смутилась, ласково коснулась пальцами его щеки. Возвращать я не умею, просто ты еще не ушел. Я поймала тебя в последний момент. В глазах Фейра тоже блеснули слезы. Он с любовью вгляделся в ее заплаканное лицо. Ее волосы растрепались, и парень бережно заправил их за уши. Осторожно обнял Хейту, прижался губами к ее лбу. Девушка затихла и довольно смежила веки. «Спасибо тебе, сестренка. Ты спасла меня, как и обещала». Хейта поняла, что если откроет рот, из него снова польются рыдания. Потому она, закусив губу, лишь счастливо улыбнулась в ответ. Укрут вдруг обеспокоенно затоптался на месте. Девушка тут же замерла, отстранилась от Фейра и чутко прислушалась. Говорливая винтовая лестница снова сообщила им о том, что кто-то спускался в темницу. «Нам надо уходить», — лихорадочно бросила Хейта. Она запустила руку в карман и извлекла на свет волшебный камень. В глазах Фейра тут же разожглось любопытство, но он терпеливо смолчал, приберегая все вопросы на потом. Хейта поглядела на наукруто. «Благодарю тебя, добрый друг», — проговорила она и порывисто его обняла. От неожиданности Укрут замер, точно заледенел. «Пойдем с нами», — внезапно предложила она. Но Укрут помотал головой. «Дети», — прошептал он и неловко пожал плечами. Хейта, понимающе кивнула и немного печально поглядела ему в глаза. «Тогда мне придется сделать что-то, что-то не очень приятное, иначе Химера уничтожит тебя». Укрут ответил ей пристальным взглядом и кивнул. Хейту тронуло такое безотчетное доверие. Она ласково провела пальцами по его жестким волосам и неожиданно задержала руку. Лучистый свет вновь озарил полумрак. Свет выткался в полумраке и заструился, но на этот раз необычно. Он потек не от Хейты к Укруту, а наоборот. Точно часть его сути переходила к ней. Девушка тихо заговорила. «Я забираю твое воспоминание. Ты забудешь обо всем, что случилось здесь. «Тебя здесь не было. Тебе ничего не известно о нашем побеге. Ты пойдешь на кухню и будешь, как ни в чем не бывало, стряпать для химеры». Человечек моргнул, недоуменно воззрился на Хейту, точно видел ее впервые. Сердце ее при этом болезненно кольнуло. Отвернувшись, Укрут торопливо засеменил прочь, а Хейта обернулась к Фейру и сжала в пальцах перемещающий камень. «Где же ты, предательница Чара?» Вдруг пророкотало подземелье голосом волка у Боротня. «Мой прозорливый ворон, стало быть, тогда меня не обманул!» Волк шагнул на свет и застыл, шалела воззревшись на Хейту, Фейра и камень у Хейты в руках. В глазах его протаяло понимание. «Нет!» — возопил он, бросаясь к ним. «Странник!» — воскликнула Хейта. «Перенеси меня и Фейра в город Бервит. Волк-оборотень прыгнул на них в молниеносном зверином прыжке, но когтистые пальцы его ухватили только пустоту.